Тут заговорил полковник Джулиан, негромко и неторопливо. — Миссис Денверс, вам не приходило в голову, по какой причине, пусть самой маловероятной, миссис де Винтер могла лишить себя жизни? Миссис Денверс конвульсивно сглотнула, покачала головой. — Нет ответила она, — «нет». «Видите», — быстро сказал Фейвел, — «не могла она наложить на себя руки». Да не знает это не хуже меня, я вам уже говорил». «Помолчите-ка», — сказал полковник Джулиан. «Дайте, миссис Денверс, время подумать». «Мы все согласны с тем, что на первый взгляд эта мысль кажется абсурдной, что об этом просто не может быть речи».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 «Раскрыли бы эту страшную тайну. Дайте миссис Денверс прочитать записку. Может быть, ей удастся пролить на нее какой-то свет». Сейвелл пожал плечами, пошарил рукой в кармане и, вытащив письмо, бросил его к ногам миссис Денверс. Она наклонилась и подняла его. Мы глядели, как она читает записку, шевеля губами. Она прочитала ее дважды.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 Никто не ответил. Максим покачал головой, Фейвел негромко выругался. «Послушайте, она оставила записку у меня на квартире в три часа дня», — сказал он. «Швейцар видел ее». «От меня, наверное, поехала прямиком сюда и гнала машину, как сумасшедшая». «С двенадцати до половины второго миссис Дев была в парикмахерском салоне», — сказала миссис Денверс.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 «Мы должны это выяснить», — сказал полковник Джулиан. «О, Господи, да кому это надо знать? Что она делала?» — вскричал Фейвол. «Мы знаем, чего она не делала. Она не накладывала на себя рук. Вот единственное, черт подери, что имеет значение». «У меня в комнате ее записная книжка-календарь, куда она заносила...» «Все назначенные встречи», — медленно сказала миссис Денверс. «Я храню ее личные вещи. Мистер де Винтер ни разу не попросил отдать их ему. Вполне возможно, что она отметила свидание, которое должно было состояться в тот день». Ребекка была очень пунктуальной. Она обычно все записывала в этот календарь, а потом отмечала состоявшиеся встречи крестиком. «Если вы думаете, что это может помочь, я пойду принесу его». «Ну, как, Дев Винтер?» — сказал полковник Джулиан. — Что вы на это скажете? Вы не возражаете против того, чтобы мы посмотрели эти записи? — Конечно, нет, — сказал Максим. — С чего бы мне возражать?